Оглядев тело, Коля сказал «Повернись кругом». Коля повиновался. «Присядь». Коля исполнил. «Одевайся». Петров оделся, и его первого закрыли в соседний пустой боксик, но тут же следом вошел второй заключенный, через некоторое время третий и четвертый. Так проходил шмон. Из одного боксика выводили, в коридоре обыскивали и заводили в другой – Наконец шмон закончился. Изеки опять сидели, стояли, в точно на таком же, как и первый боксики, помаленьку дымя и болтая это всё, что они могли делать. В парашу не кто не оправлялся, все терпели. Но вот отворилась дверь, тот же старшина с шишкой на скуле рявкнул: "Выходи!" Изеки выходили и стройлись на улице, поджидая остальных. Мороз скрипчал, ветра почти не чувствовалось. Вдалеке за забором были рассыпанные огни ночного города, приятно манящие к себе, на них смотрели многие, а Коля так и впился в них. Тюремный двор был тоже освещён ещё ярче, но то были тюремные огни, и душа от них не приходила в восторг. А наоборот, была угнетена, будто они хотели высветить в ней то, что никому не предназначалось. У Коли закипело в груди, стало труднее дышать, будто тюремный воздух был тяжелее. Вот подул ветерок, он охватил лицо, но не тронул спёртую душу. Коля не ощутил его. Он всё ещё был поглощён далёкими огнями за забором, так туда захотелось. Оттуда дует ветер и там легче дышится из-за забором. Воздух свободы от оцепенения Коли прервался окликом старшины. Разобраться подвоя, их снова пересчитали и повели в баню. Она имела вид приземистого сарая с двускатной крышей. Они вошли в низкие двери. Здесь был небольшой тамбур, из которого вели две двери: одна налево, другая направо. Старшина открыл левую дверь, и зэки последовали за ним. Когда все зашли, старшина скомандовал: "Раздевайтесь побыстрее, вещи в прожарку", и вышел. В стене открылось окно, не окно, а целая вразура, из него по пояс высунулся заключённый работник хозяйственной обслуги, одетый в хлопчатобумажную чёрную куртку, и сказал: "Вещь сюда". Зэки клали вещи на высокий квадратный стол с толстыми ножками, стоящий перед окном, голые проходили через холодный тамбур и входили в другую дверь. И здесь зэков наголо стригли три дюжих румяных молодцы из гособслужи старыми ручными машинками, которые клочьями выдирали волосы. Командовал баней вольнонаёмный тощий сутулый старикашка сиплым голосом На нём был длинный чёрный халат, застёгнутый на все пуговицы, из-под халата выглядывала красная клетчатая рубашка, этим и отличавший его от хозобслуги, которой вольные вещи, кроме тёплого белья, не полагались. И ещё у него в отличие от хозобслуги были волосы, мягкие, редкие, седые, зачёсанные назад. Чистыли расдёл ножницы, чтобы стригли ногти на руках и ногах, а потом взяв в руки машинку, просепел: "лапки, лапки стригите" и протянул машинку оказавшемуся рядом зэку. "лапки, колпаки". Хол не когда не слышал этого слова, и все по очереди начали их стричь. После этих процедур зэки брали из посылочного ящика кусочек хозяйственного мыла, который утопал в кулаке, и заходили в моечное отделение. Взяв цинковый изогнутый тазик и набрав в него воды, Коля сел на деревянную скамейку и стал брызгать на себя воду. Мыться ему не хотелось. Он посмотрел на других зэков. Они с усердием терли себя истерзанными, с козьих хвостов, мочалками, фыркали, отдувались, снова набирали горячей воды, крякали от удовольствия, терли друг друг ки спины, совсем как в вольной бане. Коля, пересилив себя, намылил бритую голову, Поскреб для виду, смыл мыло, набрал по горячее свежей воды и снова стал брызгать на себя. Сидеть, не обливаясь горячей водой, было холодно. Эту противную мочалку, которую обувь вытирать не каждый станет брать в руки не хотят.